Страница 528, письмо 119, Александре Андреевне Толстой, 1859 год, мая 11 Ясная Поляна. А я все-таки пишу вам, милый друг-бабушка. Неотвеченное письмо делает странные неприятные впечатления, особенно для меня, человека мнительного. Точно строгий серьезный взгляд в ответ на чувствительность. Примечание первое. Нечего и писать, кроме про себя, а про себя почти нечего. Сердце, кажется, высохло, и я примирился с мыслью носить костяшку в левой стороне, и ничего. В деревне хорошо, тепло, ясно. Изо всех сил ем, сплю, ничего не делаю и стараюсь задушить червяка, который там где-то все хочет бунтовать. Пора успокоиться. Расскажу вам, между прочим, мои новые привязанности в Москве. «Это мать и сын подчаские. примечание второе, «вы их мало знаете, но то, что это за прелесть старуха и сын хороший, тонкий вкус, анализирующий, изящный ум, большое недовольство собой и нежная детская привязанность, с ней я обещался идти к троице и нарочно для того приеду в Москву», примечание третье, Какая крупная, изящная и нежная натура, и вместе гордая и довольная собой, потому что не может найти, чем быть недовольна. Славная. Прощайте, напишите словечко. Тетенька и сестра вас целуют. Это ничего? Особенно тетенька вас любит. Она всегда знает, где хорошо, и знает не по тем приметам, по которым я, а не ошибается. Ваш Лев Толстой. 11 мая. Примечание. Первое Письмо Толстого от конца апреля 3 мая, номер 117, осталось без ответа. Второе. Письмо Подчастского к Толстому от 11 мая 1859 года позволяет установить, что Толстой общался с Подчастской в первом браке Потемкиной, сестрой декабриста Сергея Трубецкого, В марте 1859 года. И третье примечание. Это намерение не было выполнено. Конец примечаний.